Глава 38. Лёгкое ранение. Когда я ехал за скорой, я чувствовал себя более-менее нормально. К моменту, когда мы добрались до загородного, пальцы слегка подрагивали. А вот уже в коридоре, спеша за каталкой, я ощущал, что ноги едва держат меня. Тут ситуация уже не зависела от того, кто из какого мира был. Факт очередной перестрелки и того, что в этот раз умирает человек, знакомый мне хотя бы несколько дней, да нельзя натягивал нервы. Ситуация усложнялась с каждым часом. Сперва похитили принцессу. Потом оказалось, что похитители не такие лопухи и неплохо ориентируются в нашем мире. Настолько неплохо, что автомат Калашникова могут использовать без труда. И пусть это была не самая странная вещь за день, но я не мог свыкнуться с мыслью, что только что побывал в настоящей перестрелке. Кстати, то, что за несколько часов до этого я всадил смертоносный шарик в шею толстяку, меня почему-то совсем не смущало. Наверное, чертова психология. Я же целился почти не глядя, а если не видел, то почти как и не делал. В любом случае, мои мысли сейчас были где-то около последних событий. И как только захлопнулась дверь в палату, а врач жестом попросил меня остаться в коридоре, я с некоторым чувством облегчения приземлился на скамью, уже просиженную до меня сотнями таких же ожидающих. «Да, Павел сейчас в надежных руках, если только его ранение не слишком серьезное». Когда его везли в палату, он был белее мела. И если он скончается сейчас, то я не только не смогу найти принцессу, я останусь с огромным ворохом проблем, которые профессор Подбельский никак не разрешит. Я не знал, сколько длилось мое ожидание, но когда капитан широкими шагами прошел почти весь коридор от входа до моей скамейки, мне показалось, что прошла целая вечность. Евгений Петрович позвал меня с собой, махнув рукой. На всякий случай я оглянулся на палату, но отправился за капитаном к выходу. Он провел меня на улицу за здание в курилку. Вытащил только что начатую пачку сигарет и предложил мне. Я покачал головой. «Вы там все зожники, что ли?» — ухмыльнулся он. Выглядело это довольно нервно. И было из-за чего переживать. «Просто не курю», — я покачал головой. «Мы взяли того парня, но он пока без сознания. Кто его приложил так?» «Он», — я кивнул в сторону больницы, где зашивали Павла. «Не сомневался, с его от подготовкой». «Наконец-то я узнаю хоть что-то» стараясь не выдавать волнение что оказалось слишком трудно я спросил я не в курсе его подготовки я студент а на подхвате закивал капитан и стряхнул пепел в урну ну они там все суперсекретные. мне тоже очень много не рассказывали но думаю что он справится не худшее его ранение у него здесь были еще «Здесь?» — подозрительно прищурился капитан. «Смотря что ты имеешь в виду под этим словом, то, что он сам не местный, я давно знаю, понял по его поведению». «Так он и про свои дела не рассказывал». «Тебя ведь Максим зовут?» — уточнил капитан. Я кивнул. «Ты с ним, похоже, недавно. Я знаю его уже года три как». Иногда он, бывает, исчезает на полгода, а то и больше. Я с ним буквально пару дней. Помогаю тут в одной истории. Не расскажешь, как я понимаю?» С некоторым намеком поинтересовался капитан. «Нет, извините». «Да-да», — отмахнулся капитан. «Паша тоже каждый раз так говорит, когда я пытаюсь разузнать его получше». А ведь когда-то я его от пули закрыл. Я вот не успел, сказал я почему-то, хотя не мог бы сделать этого физически. А, всякое бывает в нашей работе. Капитан раздавил окурок с особой, как мне показалось, яростью. Ну вот, выпишут его, побеседуем с беззубым парнем. Документов при нем не нашли, опять какой-то странный тип. Стало понятно, что капитан тоже не очень-то владеет информацией о людях, которые устроили это нападение, но, судя по его реакции, весьма сдержанный, это происходило не в первый раз, либо к странностям со стороны Павла он уже привык. К нам спустился врач, стрельнул у капитана сигарету, затянулся и только потом спросил «Вы оба с ним?» «Да», — ответил капитан за двоих. «Ему повезло», — успокоил врач. Пуля прошла на вылет, пострадала рука. Немного царапнула межребер, но до легкого не достала. Просто большая площадь поражения, отсюда много крови. Мы его зашили, скоро придет в себя. То есть легкое ранение. Ему повезло. Немного другой кол и в груди бы он получил настоящий фарш. При таком-то калибре. Могу сказать, его костюм пострадал куда больше. Не время для шуток. Я и не шучу, — пожал плечами доктор. Перекур закончился, и мы проследовали за хирургом наверх в палату. К моему искреннему удивлению, Павел, неотличимый по цвету от простыней, уже сидел весь в бинтах с рукой на перевязи. «Второго взяли?» Спросил он у капитана, едва мы вошли. «Взяли». Евгений Петрович строго сверху вниз посмотрел на хирурга. «Это легкое ранение? Да он белее мела «И все же он жив», — сухо ответил доктор. «Я вас оставлю». Дождавшись, когда он покинет кабинет, шпион указал на пиджак. «Во внутреннем кармане», — уточнил он. Я принялся шарить по пиджаку и вскоре вытащил небольшой скомканный сверток из вощеной бумаги, который сразу же передал Павлу. Тот развязал узелок, высыпал на ладонь несколько маленьких пилюль разного цвета. Формой и размерами они напоминали то же лекарство, что он давал мне ранее. Сперва он принял белую, проглотил и запрокинул голову. «Мы терпеливо ждали, когда шпион снова вернется к нам» но тот как будто считал про себя, а потом, закончив счет, проглотил вторую пилюлю. «Ты снова с нами?» — спросил капитан. «С вами». Выглядел он уже куда бодрее, но все еще оставался очень бледным. «Меня еще не оформили здесь». «Вряд ли успели. Светиться не хочешь». «Время не терпит». Здоровой левой рукой Павел коснулся груди возле сердца и несколько секунд вслушивался в ритм. «Все в порядке». «Ты уверен, дружище?» — обеспокоился капитан. «Выглядишь ты пока что не очень». «Вот именно, пока что». «Ждать нельзя». Шпион свесил ноги с кровати и принялся отключать аппараты контроля жизнедеятельности. Пока он сдирал датчики с тела, я не переживал, но когда внезапно Павел принялся осматывать бинты, мы с капитаном едва не бросились к нему. Он остановил нас. «Я отлично знаю, что делаю. Пожалуйста, не мешайте». Мы застыли у изножья кровати, готовые в любой момент спасти человека от явного помешательства и все же под его грозным взглядом стояли, не шевелясь до тех пор, пока он не смотал все бинты с плеча. Под ними показалась целая кожа без единого шрама. Точно так же Павел снял бинты с груди, где я не увидел даже царапины. Более того, за считанные минуты он постепенно вернул свой нормальный цвет кожи, без болезненной бледности». «Мне понадобится нормальная одежда», — осмотрев продырявленный пиджак, произнес он «Ты за руль!»